От вашей породы все можно ожидать. Я с твоей родней, Настей, уже почти два года как на вулкане живу и никогда с вечера не знаю, что она мне утром преподнесет. Вот привезу ее на днях домой, и тогда уже вы вдвоем возьмете меня в оборот». Михаил вдруг осекся. «Что?» Ему показалось. «Нет, он не ошибся». Будулай, который все эти дни неподвижно лежал на диване навзничь, приподнял голову на подушке. Михаил скорее догадался, чем услышал, как слетело с его губ: "Где я?" «Что-что?» что?" что переспросил Михаил, быстро наклоняясь над ним и впиваясь в его лицо своими глазами. На этот раз Он совсем отчетливо услышал, как Будулай отчужденно спросил у него «Кто ты такой?» И тут же закрыл глаза, откидываясь назад на подушку, но губы у него продолжали шевелиться. Михаил увидел, как зашевелились у него пальцы на выпростанных поверх одеяла больших руках, сжимаясь и разжимаясь. С испуганной радостью Михаил закричал, молчи, молчи, скоро все узнаешь, тебе еще нельзя говорить. Больше всего он боялся теперь, чтобы этот, внезапно свалившийся на его голову и так осложнивший всю его жизнь цыган, не провалился опять в беспамятство. Он схватил руку Будулая и крепко сжал ее. Будулай ответил ему хотя и совсем слабо. Его пожатие было зыбким и ускользающим. «Молчи!» — повторил Михаил. «Теперь главное, чтобы ты хоть одним коготком зацепился, а там пойдет!» И вдруг он сам подумал о себе, что странное дело, до этого никогда и никакому другому человеку так не желал он, чтобы тот еще крепче зацепился за краешек этой несчастной жизни и, наконец-то, выплыл из темной ямы, в которую свалила его безжалостная судьба. «Молчи!» — еще раз грозно крикнул Михаил, увидев, что губы Будулая опять зашевелились, а вместе с ними пришли в движение и его могучие черствые руки кузнеца пербутонный в самом деле хотел за что-то схватиться Молчу покорно и внятно сказал Будулай Михаил мог бы поклясться, что при этом понимающая усмешка пробежала по его губам Будулай закрыл глаза глубоко вздохнул надолго задержав в груди воздух И потом уже задышал ровно и спокойно. Ему снился сон. Две красные рубашки плывут на двух паромах через Дон навстречу друг другу. Но оказывается, это он мимо самого себя плывет. Только на одном пароме он совсем еще молодой будулай, а на другом уже с фронтовыми наградами. На том пароме, на котором молодой Будулай, сплошь плывут цыгане, и только он, единственный среди них русский, а на другом, он среди русских, один цыган. И в то самое время, когда молодая цыганка пристает к русскому Будулаю, дай, красавчик, руку, у Будулая, который цыган, строго требует милиционер. Предъяви документы на свои ордена. Между тем паромы уже вот-вот встретятся и разойдутся в разные стороны. Молодая цыганка уговаривает русского Будулая, «Пойдем вместе с нами, ты вполне за цыгана сойдешь». Но он отвечает, «Мне еще кузнечному делу научиться надо». «Ну хорошо», — говорит она, — «давай вместе подумаем. Ты свою свадьбу на год отложи». А я свою с рыжим цыганом тоже отложу.